Глава пятая. Кровавый амарант и желтый лядвинец. Любовь окрыляет. Один становится птицей, другой летучей мышью. Пинг. Лёка проснулась в слезах. Такого не было уже много лет. Тогда, в Рождество, человек, которого она любила, заявил, что женится на ее подруге. Они вместе сидели в ресторане, пошлом, олеповато украшенном, с лепниной на стенах, дешевыми хлопчатыми скатертями и замызганным стеклом рюмок. Тогда других ресторанов просто не было. Современные, со стильным дизайном и тщательно продуманным меню появились позже. Да даже если бы и они и были, то на итальянскую или тем паче японскую кухню у Лёкиной компании все равно не было бы денег. У них и на обычный-то ресторан тяжкое наследие советского прошлого с майонезным оливье, жирной солянкой и хрустящей котлетой по-киевски денег не было. Обычно Митя водил Лёку на свидание в кино или кафе «Русский чай», где к черной бурде из заваренного веника подавали маленькие, слишком сладкие холестериновые пирожные и шоколадный пломбир. Но Лёке было все равно. Ей не нужен был пломбир. Ей нужен был Митя, с его стальными холодными глазами, высоким лбом, на который тихо падал непослушный чуб, ласковыми руками, которыми он то и дело невзначай сжимал под столом Лёкину коленку. Митька только придумывал свой бизнес, челноком мотаясь в Москву. Он был сам себе директор, бухгалтер, грузчик, курьер, продавец. Он все делал сам. И как-то на одном из свиданий пожаловался Лёке, что снял помещение под первый магазин, но понятия не имеет, как его отделать. Лёка от творчества и полёта креативной мысли тоже была далека. Программу учёта товара она смастерила Митьке такую, что пальчики оближешь. Программистом она была от бога. А вот оформление торговых залов... Тогда-то ей и пришла в голову злосчастная мысль познакомить Митьку с Сашкой. Та, несмотря на то, что окончила IT-факультет, как раз была человеком творческим. Таким творческим, что из университета ее не выгнали только благодаря тому, что курсовые и диплом за нее писала Лека. Да и экзамены, по большому счету, тоже сдавала Лека. Не могла она остаться безверной Сашке рядом. Поэтому и училась за нее тоже. Сашка несколько раз встретилась с Митей, задала парочку вопросов, облазила помещение магазина чуть ли не на карачках, заглянула в каждый закуток, заявила, что несколько стен нужно будет сломать, а несколько построить, после чего заперлась у себя в квартире, которую снимала, переселившись из институтской общаги. Несколько дней она никуда не выходила и, похоже, даже не спала. Еду ей приносила Лёка, которая с трудом отрывала Сашку от листов ватмана. Именно тогда у лёки родилась идея разработать компьютерную программу для дизайна интерьеров. Вливала в неё сваренный дома бульон и перемешивала пюре с мелко порубленной котлетой, запихивая эту малоаппетитную на вид, но вкусную и калорийную смесь ложкой Сашки в рот. Сашка придумала такой дизайн для магазина, что у Лёки, когда она увидела все это великолепие, даже дыхание захватило. Такого в их городе точно никто и никогда не видел. Лёка могла голову отдать на отсечение, что после открытия магазина люди пойдут туда хотя бы только для того, чтобы поглазеть на это волшебство. А уж коли придут, так значит точно что-нибудь купят. Она с трудом уговорила Сашку не показывать Митьке проект на ватмане. За новогоднюю ночь слепила свою программу и пару дней доделывала ее, нанося последние штрихи рукой мастера. Это был первый Новый год за шесть лет, которые она проводила в Рось с Сашкой, даже не спросив, где будет праздновать подруга. Дома у родителей и братьев где же еще? Митька перед Новым годом Позвонил как-то в торопях, коротко поздравил, но Лёка не обратила на это внимания. Так ей хотелось побыстрее закончить свой подарок им обоим, ему и Сашке. 3 января Сашка появилась у неё в квартире, прекрасная и застенчивая, как всегда. Говорила она одна сложно и держалась скована. Тревога кольнула Лёку, но тут же улетучилась под наплывом эмоций. Ей предстояло перенести в компьютер чудесные и легкие Сашкины рисунки. Голова к голове они просидели три дня. И, наконец, проект нового магазина был готов во всей своей компьютерной красе. Они пригласили Митьку. Он приехал к Лёке домой, в ту самую квартиру, в которой они несколько раз были близки, украдкой от Лёкиных родителей, конечно. Они всегда выгадывали время когда мать и отец уезжали в гости к Миле или на дачу. А брат в такие моменты всегда сбегал к друзьям. Так что Лёка могла позволить себе хотя бы час украденного счастья. Увидев проект магазина, Митька чуть сознание не потерял от восторга. «Ты гений!» – коротко сказал он Сашке. И в глазах у него Лёка видела – стояли слезы. Ей было обидно, что он не оценил ее вклад в общее дело. Программа, разработанная ею, была уникальна. Но тут же убедила себя в том, что он просто не понимает ни объема проделанной ею работы, ни масштабы ее таланта. Вот тут-то он и сказал, что это нужно отметить, и пригласил их с Сашкой в ресторан. Лёка обиделась немного, что он зовет и Сашку тоже. Рождество, в ее понимании, было семейным праздником, а у них с Митей была уже почти семья, но тут же одернула себя. Проект, созданный Сашкой, стоит немалых денег, но подруга даже не заикнулась о том, что ей нужно заплатить за работу. Она была частью Лёки, а Лёка любила Митьку, поэтому ее помощь была бескорыстной и искренней. Уж то-что, а ресторан она заслужила. У Сашки вообще было какое-то трогательное, чуть ли не мистическое отношение к ресторанам. Девочка, выросшая в деревне, она никогда не бывала в них, пока не переехала учиться в город. Экономя стипендию и отказывая себе в целых носках или флакончике дешевых духов, она откладывала деньги, чтобы раз в квартал сходить в ресторан на обед. Лёка всегда ходила вместе с ней. Она рано начала подрабатывать, настраивая первые компьютеры в маленьких фирмах. И хотя основную часть денег она отдавала маме, не желая сидеть на ее шее, выслушивая бесконечные попреки, но на один обед все-таки оставалось Они всегда традиционно брали одно и то же. Оливье, солянку и котлету по-киевски. Потому что Сашке было вкусно до дрожи, а Лёке все равно, что есть. И в этот раз, придя в ресторан, Сашка заказала свой традиционный набор. алёка почему-то изменила традиции и выбрала венгерский гуляш и картошку с селёдкой. А ещё она впервые в жизни пила водку. Ей вдруг отчаянно захотелось взять в руки запотевшую рюмку и хлебнуть огненного напитка, закусить его селёдкой и лычком. Вот в аккурат под селёдку... Митька вдруг и объявил ей, что они с Сашкой решили пожениться. Она не сразу поняла, что он имеет в виду. Сашка ни с кем не встречалась. Это она знала совершенно точно. Ее угловатую, застенчивую до слез Сашку, никогда не изменявшую дешевым индийским джинсам и считавшую юбку божьей карой, вообще не интересовали мальчики. Свободная от учебы, а потом работы время, она либо встречалась с Лёкой, либо читала, либо рисовала, и под ее тонкими пальчиками с коротко остриженными ногтями маникюр Сашка были понятиями несовместимыми. Распускались невиданные цветы, пели райские птицы, строились вдоль воображаемых улиц удивительные дома, плескалось синего моря с белевшими на горизонте беззащитным парусником. Митьке пришлось повторить еще раз. Да, они с Сашей полюбили друг друга, и в новогоднюю ночь он сделал ей предложение, которое она приняла. Завтра они собираются идти подавать заявление. Пока он говорил, растерянная улыбка сползала с лица Лёки, обнажая мёртвый оскал, за которым, казалось, больше не было души. Не обращая внимания на испуганный и виноватый вскрик Сашки, она налила водки не в рюмку, а в стакан из-под морса. Задыхаясь, выпила залпом и пошла к двери, не обращая внимания на спешащего к ней официанта с тарелкой гуляша в руках. При виде кусков мяса, еще недавно бывших чьей-то плотью, а сейчас влававших в кроваво-красной томатной подливе, откуда-то из глубины тела взметнулась Лёкина ошпаренная душа в перемешку с выпитой водкой. Вонючий фонтан обдал побледневшего официанта. Он отскочил в сторону, отчаянно матерясь, уронил тарелку с галешом, разлетели стекла, смешиваясь с мясом, с колокольчиковым перезвоном упали на кафельный пол, вилка и нож. Не обращая внимания на устроенный ею кавардак и чьи-то крики за спиной, Тоненько на одной протяжной ноте кричала, кажется, Сашка. Она дошла до гардероба, обменяла пластмассовый номер на свою крольчью шубейку, купленную после внезапно подвернувшейся халтуре и ставшую причиной большого скандала с мамой, лейтмотивом которого была мысль, что Лёка не бережет деньги. Брат не ночевал дома. Волноваться, где именно проводит время семнадцатилетний лоботряс, Лёке не пришло бы в голову будь она даже и не в таком ужасном состоянии. Ей вообще почти никогда не было никакого дела до брата. Она на автомате разделась и приняла душ, легла в постель и выключила лампочку в изголовье. Сон не шел. Почему-то ей казалось очень важным понять, знал ли Митя, какую страшную рану нанесли ей его слова. Сашка знала, не могла не знать. Больше пяти лет они были двумя половинками одного целого, сообщающимися сосудами, в которых, казалось, текла одна кровь, один ликвор. Лёка знала, что думает Сашка, когда та только вскидывала на неё свои невообразимые фиалковые глаза. И Сашка всегда и везде чутко реагировала камертоном своей души на малейшие изменения Лёкиного настроения. Подруга первая узнала про то, что Лёка влюбилась. Подруга была единственной, кто хранил эту маленькую, нежную Лёкину тайну. Не с мамой же ей было делиться в самом-то деле. Подруга не могла не чувствовать, насколько Лёка растворена в своём мите. И Лёка была уверена в том, что, сидя сейчас в ресторане, Сашка испытывает ту же боль, что и она потому что они привыкли всегда и во всем разделять страдания друг друга и не могли иначе. А Митя? Знал ли он, насколько сильно Лёка его любила? Понимал ли, что только что в ресторане, вместе месте, они с Сашкой всегда считали особенным и праздничным, он просто-напросто ее убил? Всадил нож под ребра, и смотрел внимательно и участливо, как на собаку, который вспорол брюхо из любопытства, как у нее там внутри все устроено. Алёка тащилась домой со вспоротым брюхом, и прохожие, как и давешний официант, косились на нее с опаской и омерзением. Она сама себе была омерзительна. Тупая, медлительная, никому не нужная черепаха. Никакая она не собака. Она черепаха, которой взломали панцирь и оставили подыхать. С мыслями о том, что чувствует черепаха без панциря, Лёка и уснула уже под утро, чтобы спустя минут двадцать проснуться в слезах. До этого ей, как ни странно, даже в голову не пришло плакать. Часы показывали шесть утра. И примерно до семи лёг выла катаясь по кровати, раздирая себе руками лицо и пытаясь вырвать волосы. Почему-то ей казалось, что если причиняемая самой себе физическая боль будет сильнее, то она сможет заглушить боль душевную, от которой внутри всё сворачивалось, как от выпитой уксусной эссенции. Но облегчение не наступало. Пожалуй, Выпить эссенцию и уйти из жизни, страшно мучаясь от ожогов, а не от мыслей, было единственным выходом. Лёка вытащила себя из кровати и с трудом донесла до кухни. Ноги отказывали. Часть коридора она проползла, стирая коленки, а только вчера в тщательно вымытый пол. Уксус мама хранила на верхней полочке кухонного шкафчика над плитой сделав последние усилие она дотянулась до заветной бутылочки в которой практически на дне плескалась бесцветная издающая неприятный запах жидкость анемевшими пальцами вытащила пробку поморщилась и сделала большой глоток на второй впрочем кислоты уже бы и не хватило От ужасного сжения во рту и горле практически сразу и в желудке она вскрикнула, схватилась руками за живот и упала, потеряв сознание от болевого шока. За годы, прошедшие с того момента, она больше ни разу не плакала. Ни после мучительных операций, которых в общей сложности было восемь, включая последнюю пять лет назад за границей, Тогда ей сделали искусственный пищевод, после чего мучения, наконец, кончились. Ни после отказа матери проведывать ее в дурдоме, ни после первых неудач в бизнесе, которые она преодолевала с упорством дробильной машины, ни после смерти отца с матерью. К тому моменту, когда они закончили свой земной путь, их уже давно не было в Лёкиной жизни. Муж, который ничего не значил, недавно умер. Остался сын, балбес и лоботряс, неудачи которого оставляли ее совершенно равнодушной. Еще был брат, с которым она иногда заставляла себя видеться, чтобы не прослыть в глазах окружающих бездушной стервой. Все остальное жизненное пространство было заполнено работой, которую она сама себе придумала, в которой достигла совершенства и материальной независимости. Сегодня она проснулась в слезах. Ей снилась стерильная белизна операционной, яркий свет бистеневой лампы над своим запрокинутым лицом, холод реанимационной палаты, беззащитность обнаженного тела, окутанного проводами и трубками. Лёка проснулась, вытерла слезы и решительно встала с кровати. Ей было совершенно не из-за чего и не за кого плакать. И она точно знала, что теперь в ее жизни все будет хорошо. И она больше никогда не испытает боли.